Глава 10 Болотные огни. Пропал незнакомец, а над рекой со стороны тёмного леса поднялись вверх огни зелёные, болотные. Еговна часто говорила Агате, когда-то в лес собиралась, или по вечеру шла за водой к колодцу дальнему, что у самого леса стоял, что ежели увидит огни такие, то даже и не думала идти за ними. «Не огни это вовсе». Рассказывала она маленькой Агате, когда укладывала девочку спать. «А кто же?» Агата, лёжа на кровати, смотрела на деревянные стены, на которые неверный свет от тусклой лучины откидывал многочисленные тени. И превращались в глазах ребёнка эти тени в огни зелёные, что летали и выискивали кого из людей. А тень от старой пеньки, которой старая яговна заделывала щели меж брёвен старых, поднималась, вырастала лесом тёмным и видела девочка, как по лесу тому идёт человек. Эти огни, — продолжала бабушка Яговна, — души умершие до да покой не обретшие, много их таких гримы к понавьему миру мается, в явь нашу являясь. Запомни, никуда они тебя не приведут, не выведут, разве что к погибели, в чащу тёмную заманят, диким зверям на съедение, а лифтопи непролазные заведут где заберёт тебя в плен свой мутный, себе на потеху да на услужение хозяин болот. «И что же, никак не спастись?» спрашивала маленькая Агата. От «Отчего ж? Коли богов в защите попросишь, да морок с себя сумеешь сбросить, то вспять вернёшься. Только мало кто по совести да по разуму живёт. А без совести и разума да в чистых морок не скинуть. Морок — он ложь а, почитай, люди-то частенько в собственной лжи живут. «Да разве ж это так, бабушка?» — удивилась тогда Агата. Ей казалось, что если кто и врет, то все больше дети. Да и то не из зла, чтобы не наругали, да не наказали за проказы глупые. «Конечно. Кто по глупости, кто по злобе, а кто от страха ко лжи идут. Разве ж правда это, что ты колдуньина внучка? А ведь врут. И малые, и великие. Вот и думай». И что же, коли их огоньки болотные приманят, так и не вернутся они? Да кто же знает. Пока ноги землю топчут, всё поменять можно. Вон, почитай, ты осенью Микушка, пастушок, ушёл в лес за коровой. Думала, она окаянная в малинник ушла. Да только животина-то отбилась от стада, да в пруду осталась. А он не заметил, да в лес пошёл искать. Ну и приманили его души неупокоенные. Звали за собой и уж то за ними и рад был идти. Такой ему тропа их не оказалась лёгкой да ровной, что сам не заметил, как по корням до да бурелому лес, все ноги иссаднил Ну а как к топе -то пришёл, как вязнуть ноги начали, так и спал с него морок. А гните, знай себе, вокруг него кружат да радуются, мол, ещё одну душу на откуп сгубили. А Микушка, поняв, что гибель пришла, Возьми, да и вспомни, что надысь щенка откопал закопанного дедом его иным, и что теперь не выживет тот. Его ж Микушка-то сам выпаивал. Сосун ещё щенок тут был. Но и горечь такая его взяла, что чужую жизнь невинную вот так по глупости своей загубит, что хоть и плачь. Подумал так. И тут будто кто его из болота вытолкнул. Да только парень глаза прикрыл, как снова его кто -то толкнул, но уже в спину». Открыл глаза пастушок, глянь, а он на опушке. За деревьями и деревня уж видна. Вот так-то. Главное светлое, что в душе хранить. А теперь спи. Да влез без меня ни ногой, чтобы. Еговна уже потушила лучину, а Агата всё лежала и смотрела на деревянную стену, видя в неверном свете луны и звёзд, станет стеней на стене, который показывал ей и мякушку пастуха, и корову ушедшую, и лес. Полный загадок лес с болотом. Бабушка Еговна. «На огни глядишь!» — раздался рядом голос старухи. «Гляди, как взывились, полетели! В болото души заманивать! Коли приведут много душ, так откупятся! За место себя кого оставят, а сами уйдут!» «Да разве ж так можно другого замест себя на страдания обрекать, да за свою свободу чужей жизнью платить!» «Отсюда-то уйдут», — ответила старуха. «А куда, вот ты и вопрос?» И она подтолкнула Агату в спину. «Ну и чего встала? Иди давай. А никак страшно?» — усмехнулась ведьма. Да только не страшно было Агате. Хотя кто бы другой разве ж не испугался бы. Отделял Калинов мост Явь от Нави, защищал один мир от другого. И уж кто пройдёт по нему да пересечёт реку Смородину, так и не будет тому возврата в мир живых. Да и то не беда, а только половина. Уж коли пройдёт человек через мост, да в Навь попадёт, останется он там навечно. «Живым через мост Калинов не пройти. Надо духу живому получить дозволение пройти у горы на Трёхголового», — научал детей дед Самарь. «Не прост он, сон нагоняет. Да морок наводит. На одолеешь его, да на мост ступишь» то дальше путь не проще будет. Тот лишь пройдёт, чья душа легче пёрышка. А к много злых дел натворил пришедший, так и упадёт в ореку во реку Васумородину, и костей от него не останется. «Разве может быть душа такая чистая, чтобы легче пёрышка весила?» спросила милица у своего деда, а тот лишь пожал плечами. «Кто ж его знает? Вот как помру, так и пришлю весточку, как оно там до чего». Не будто будущее своё он видел. Не стало доброго до разговорчивого деда Самаря через три дня. Ехал на кобыле, да и упал со стога. Кто говорил, полуденницу повстречал. Она его и усыпила, да скинула со стога. А кто говаривал, что, мыл, саму Марену в поле увидал, она его нить жизни и оборвала, серпом своим разрезала. Умер дед Самарь, а весточки так и не прислал, потому как тот, кто явь покинул, уже не воротится. «Иди давай!» — раздался недовольный голос старухи, и она подтолкнула Агату в спину посохом своим деревянным. Ступила Агата на первую дощечку, да и замерла, ног под собою не чувствуя. А сзади громыхнули раскаты грома.